Глава девятая. Воровка. «Вэлтон, но зачем?» — задала я наивнейший вопрос, надеясь на откровенность. «Фукс. Хм, логично», — отозвался Картер. «Попробуй его разговорить, мне нужны доказательства». Но главный безопасник театра оставался равнодушным к моей игре. Проверил браслет на моем запястье, вновь измерил мне пульс, немного нахмурился, видимо, показатели не соответствовали моему напускному состоянию. Я действительно старалась держать себя в руках и не нервничать. Бывали задания и сложнее. «Что вы собираетесь делать, Велтон? Зачем напали на меня?» Предприняла я новую попытку. «Вы маньяк? Похищаете красивых женщин? Извращенец!» Закивала сознанием дела в надежде его оскорбить. Он снова промолчал, а за его спиной словно тень появился темноволосый юноша с алыми глазами. Жилистый, даже хрупкий на вид, но глупо недооценивать Гладио. «Этот парнишка, которому с трудом дашь восемнадцать лет, может убить за секунды, если зазеваешься, как и случилось с Ронни». И я оказалась права. Именно он выказал восхищение моим голосом. Его же, судя по всему, встретила Клариса незадолго до своей смерти. Похоже, он и есть наш Гладио. «Мастер, вы решили провести операцию?» уточнил он у Велтона спокойным голосом. «Судя по всему, связанные женщины были для него привычным явлением. Тараданцы» скривилась я, почти не играя отвращения. «Человеческие жизни для вас ничего не значат. Хотя, если вы здесь, то даже в вашей стране вам не рады». Усмехнулась язвительно и, наконец, добилась эффекта. На сухом лице Фукса заиграли желваки, тяжелая челюсть напряглась, а в карих глазах заискрилась ярость. «Что, разве это не правда?» — рассмеялась я издевательски, желание поддержать эффект. в Традане нас бы не поняли. Вы правы, миссис Скотт» оборвал он меня. Тем более не поймут и в Кириусе. Но мы знали, на что идем, на что себя обрекаем. И были готовы. Горячо воскликнул Гладио, сжав ладони в кулаки. «К чему? К тюрьме? Рано или поздно на вас выйдут. Это дело расследует Ланкастер». «Ланкастер», — эхом повторил Велтон и неприязненно поморщился. «Его участие действительно создало нам проблемы. Придется уничтожить лабораторию, начать все практически с самого начала». «Досадно, но не катастрофично», — хмыкнул, отступая от койки, на которой я лежала. Теперь стало лучше видно помещение со столами, заставленными лабораторным оборудованием. Чуть поодаль расположилась колба размером с человеческий рост. Внутри нее бурлила жидкость. Даже без перехода на магическое зрение было видно, что она искрится силой, а подпитывала конструкцию «Сердце льда», — Ошломленно выдохнула я. «Это вы его заказали?» А потом напал на меня и забрал артефакт бесплатно. Тогда зачем на самом деле произошло похищение? Из-за моего участия в краже заметают следы, или им все же неизвестно о моей второй жизни? Чтобы поддерживать воссозданное из множества органов тела, необходимо огромное количество магии. Прибытие сердца льда овали Свейл vale стало спасением. Но почему вы применили слово заказали вместо украли, миссис Скотт? Он подозрительно присмотрелся к моему лицу. Бренда, ты меня с ума сведешь, прокатал Картер. «Соберись». Так в газетах писали, что происходят поиски заказчика. Не моргнув и глазом, соврала я и вздрогнула, потеряв нить разговора, когда возле стенки колбы промелькнула отрезанная кисть руки. «Жуть!» «Даже знаю, кому она принадлежит». «Там рука!» — проблеила, стараясь уйти от скользкой темы. «Да, рука и голосовые связки». «Что?» Я невольно дернулась назад сразу уловив связь между плавающим в растворе органом и собой. «Да, именно. Эленя обладала прекрасным голосом. Ваш голос будет нашим с Браном подарком ей». Волтон двинулся к столу с инструментами. «Да, готовь, миссис Кот, к операции Бран. Слушаюсь, мастер». Молодой Гладио кивнул и направился ко мне. «Мастер, он же человек, не маг и не может быть твоим мастером. Ты свободен, так зачем подчиняешься ему?» Я тщетно заёрзала, пытаясь отодвинуться к другому краю койки. Вы правы, я свободен и нахожусь здесь по велению души. Да, она есть у Гладио, — улыбнулся он почти мечтательно. Ваша душа велит вам вырезать голосовые связки у ни в чем не повинных женщин? Способ достижения цели печалит меня, но мы знали, что на нашем пути придется идти на жертвы. Легко на них идти, когда в жертвы приносят других. Лицемеры. Яростно выплюнула я. И что же это за цель? Не хочешь пояснить? Что будет со мной? Мы заберем ваши голосовые связки. Вырезать предстоит много, при такой операции не выживают. Но свойственная вашей расе регенерация должна убрать следы постороннего вмешательства. Зачем? Не проще ли просто вырвать мне глотку и бросить в реку? Это привлечет внимание. Чего не скажешь об убийстве при ограблении. Отозвался Велтон, надевая на руки перчатки. Не возись, Бран, мне не нравится ее оговорка. Я закрыл лабораторию, давай приступать к операции. «Закрыл?» — переспросила и испуганно позвала. «Картер?» Но мне никто не ответил. В артефакте звучала гробовая тишина. «Вот проклятье! «Картер на вас выйдет! Вы уже наследили!» Стало по-настоящему страшно, и я решила тянуть время угрозами. Даже природная регенерация не скроет такое обширное повреждение. При экспертизе все выяснится. И сразу станет ясно, что нужно искать траданцев. Бран не отреагировал на мои слова. Удержал меня за плечо. Подтянул к себе, второй рукой вытягивая из кармана сюртука шприц. Системы безопасности Кириуса не учитывают защиту от неодушевленных предметов и уязвимы для магнезии. Бран подменит результаты, он уже делал это. Велтон даже не смотрел на нас, продолжал методично подготавливать инструменты. Ну а теперь понятно, как бедняжки Клариссе приписали несуществующий перелом шеи и подменили результаты второй экспертизы. Значит, защитные письмена не среагировали на брана в форме оружия, особенно при проникновении из-под земли и умелом применении магнезии, что позволило ему спокойно попасть на кладбище и в склеп, а огород просто был на пути. «Иронни тоже вы убили?» — задала я еще один важный вопрос. Малиган проследил за мной. Фукс неприязненно скривил тонкие губы. Начал нас шантажировать, потребовал нереальную сумму замолчания — и, когда не получил ее всю пригрозил выдать наследователю анкастру как на зло появившемуся на спектакле мы торопились но зачем это все зачем вам мой голос зачем рука я извернулась подтянула к себе ноги уперла ступню в грудь замешкавшегося брана и толкнула его он отступил махая руками и налетел на спину волтона тот поддержал его и перевел на меня сердитый взгляд сопротивление бесполезно миссис скотт вы делаете только хуже «Один укол — и все, Вы ничего не почувствуете. сольетесь душой с астралом. Мне пока отлично живется в реальном мире». Я перевернулась и соскользнула с койки, легко приземляясь на ноги. «И вы выбрали не ту девушку для похищения». Развела руки в стороны, демонстрируя расстегнутый блокиратор. Времени потянуло достаточно, чтобы освободиться. «Но как?» Велтон искренне удивился. Традан содержали меня на привязи. Я многие годы училась избавляться от таких ошейников. Рассержина отбросила прочь блокиратор и призвала стихию. По комнате пронеслись потоки ветра, сбивая со столов пробирки с реактивами, поднимая в воздух бумаги, перелистывая книги. С одной из стен сорвало гобелен. За ним находилась картина, на которой была изображена я? «Следователь». «Картер», — раздался по артефакту, притихший голос Бренда, и я понял, что пора действовать. «Мы почти на месте, тени время» предупредил ее, а сам мысленно выругался. Ненавижу ловить на живца. Слишком много переменных, не поддающихся контролю моментов. Вот что мешает Волтону всадить нож в сердце Бренды просто так, со злости. Ничего. Это я почти час объяснял своей рыжеволосой напарнице, но она уперлась, отказывалась сидеть в безопасном месте, пока идет расследование. Мне уже приходилось проходить через такое с друзьями. В последний раз с Джослин. Такие моменты нужно отпустить, как бы тяжело ни было, но позволить другу решать за себя. Иначе лишишься его доверия и уничтожишь в нем веру в себя. Бренда предложила вполне рабочий план. И будь я более равнодушен к ней, принял бы его намного проще. И вот теперь ждал, когда команда пробьет защитный купол, не пропускающий нас в лабораторию Фукса, и сходил с ума от волнения и злости. Потому что помимо преступников... Там находилась Бренда, связанная и лишенная магии, и ее хотели убить, разрезать словно свинью на праздничный ужин. А я ждал, прислушивался к ее разговору и просил ее продержаться еще, но возникали мысли, что артефакт дал сбой. Готово, следователь Ланкастер, отрапортовали мне. Я первый не торопимся, предупредил, срываясь с места. Страхуйте меня. Команда знала свою работу. Им приходилось проводить операции и в более сложных условиях, а тут просто запертая в древних катакомбах под зданием театра лаборатория. Видимо, Фукс наткнулся на них при проверке систем безопасности и устроил здесь свое логово надежно защитив вход из театра люком из магнезии. Судя по всему, у него запасы этого опасного для магов металла. Заглянув в помещение, я первым делом оценил обстановку. Вполне обычная лаборатория. Заставленные всякими пробирками и колбами столы, вдоль гладко обтесанных стен, огромная емкость со светящейся жидкостью и напитывающий ее кристалл, сердце льда. Что ж, Бренда хоть и не намеренно, но вывела меня на заказчика. Велтон в застегнутом на все пуговицы костюме и идеально уложенными волосами, как истинный аристократ, неспешно раскладывал инструменты. Гладио Бран пытался сделать бренди укол, но был грубо отброшен в сторону. Я собирался было вмешаться. Но заметил, что моя девочка уже освободилась и только изображает жертву. «Вы выбрали не ту девушку для похищения». Она соскользнула с койки и продемонстрировала свободные атаков руки. Уэлтон и Бран впали в ступор от изумления. Я восхитился. Бренда была невероятно прекрасна. И что уж опасно в этот момент. Но как? Совсем не аристократично проблеял Уэлтон. Траданцы держали меня на привязи. Я многие годы училась избавляться от таких ошейников. Подчиняясь воле Бренда, поднялись потоки ветра и устроили погром буквально за минуту. Я задумался, стоит ли ее потом отчитывать за порчу улик. Но следом наше внимание привлекло нечто неожиданное. Ветер сорвал со стены гобелен, открывая прятавшуюся за ней картину рыжеволосой женщины. В первый миг показалось, что я вижу Бренду. Видимо, и ее охватили те же чувства, потому что она вдруг замерла. «Эления!» — лицо волтона исказилось гримасой ужаса. Он сорвался с места и метнулся к картине, точнее, к стоящей под ней вазе, внутри которой мельтешил белоснежный огонёк. А Абран рванул на подобравшуюся Бренду, но тут ему на спину опустился мой воздушный молот, впечатывая его в пол. А я скользнул к своей рыжей актрисе. «Ты где был?» Она неожиданно яростно толкнула меня в плечо, но смотрела отчаянно, будто готовая заплакать. Похоже, испугалась больше, чем казалось со стороны. Комнату заполнили сотрудники службы охраны правопорядка, принялись пеленать Велтона и Брана, а мы с Брендой так и стояли, глядя друг другу в глаза. «Здесь и был. Я же говорил, что страхую», — напомнил ей. «Тогда почему не появился раньше?» «Увидел, что ты уже разобралась с браслетом и не стал мешать проводимому тобой допросу». Стараясь утешить девушку, я приобнял ее за плечи. «Мог бы предупредить», — рыкнула она. «Я же предупредил, что иду за тобой». Но оказалось, помощь особо не нужна. «А что, ты меня не слышала? Защита сбила настройки артефакта?» «Сбила!» — процедила она сквозь стиснутые зубы. Но потом, видимо, решила, что злиться на меня совершенно бессмысленно и уткнулась носом в мое плечо. Я тоже вдохнул аромат ее волос, насладился перечной сердцевинкой и только тогда ощутил, что тревога меня отпускает. «Я боялась, что вы не сможете войти», — призналась она приглушенно. «Мы действительно столкнулись с трудностями, но у меня в команде отличные стражи. Скрыли лабораторию в два счета. Кстати, если артефакт не работал и показания не записались, то тебе придется идти свидетелем по делу». «Снова допрос?» «С тщательным обыском», — подтвердил я серьезным тоном и скользнул взглядом по телу девушки. «Эленя, нет, осторожно!» — ворвались в наш разговор крики Велтона. Траданец рвался из схватки спецов. Сопротивлялся, пытаясь добраться до странной вазы под портретом неизвестной женщины. При ближайшем рассмотрении становилось ясно, что изображена не Бренда и даже не Клариса, хоть близка по телосложению к незнакомке. Видимо, из-за этой загадочной элении и случилась вся история. Что это? Я прошел к портрету и взял вазу. Обычная, из матового стекла с узким горлышком. Белоснежный огонек внутри испуганно отпрянул, но потом подлетел к моим рукам. В груди поселилось странное чувство неправильности происходящего, гадливости момента. «Что это?» — повторил с нажимом и вперил требовательный взгляд Велтона. И он, и его протеже были бледны, глядели на вазу с отчаянием. «Я открою», — пригрозил им. «Нет!» — воскликнули они одновременно, рванув из рук служителей управления. «Что это?» — спрашиваю в последний раз. «Это душа Елени и и моей супруги», — на выдохе признался Велтон. «И моего мастера». Прошелестел бран. Мы хотели вернуть ее. Фукс посмотрел в мои глаза почти безумно. Отдайте ее мне, дайте слиться с ней. Конечно! Хмыкнул я и открыл крышку. Нет! Отчаянно завопил Велтон. Огонек не смело выскользнул из тонкого горлышка вазы, подлетел к моему лицу, будто кивнул в благодарность. Потом приблизился к затихшему Велтону, потерся о его щеку, по которой побежала одинокая слеза. Следом пронесся по волосам улыбнувшегося Брана и воспарил к каменному потолку просочившись сквозь него. Душа Элени унеслась, чтобы слиться со стихией и перейти в астрал, как и должно было произойти после смерти с каждым. Не знаю, что на самом деле ждет нас дальше. Никто не знает. Но держать их в заперти, не давая продолжить свой путь, кощунство. Эления, казавшийся отрешенным и безэмоциональным Волтон. Рухнул на колени, закрыв лицо руками, и разрыдался. Вяжите их и наверх, приказал я, возвращаясь к Бренде. Девушка украдкой стирала слезы с глаз. Она теперь свободна. На ее губах появилась искренняя улыбка, которая резко увяла, когда она увидела что-то за моей спиной. Время будто замедлилось, заскрипело, словно в попытках остановить свой неумолимый итог. Ужас в голубых глазах, гневный крик Вэлтона позади, взмах рыжих волос и. «Картер!» — ударила по взведённым нервам, и воздушный поток отбросил меня почти на два метра. Я рухнул на пол, больно ударился затылком, но тут же приподнялся, отчаянно глядя на оседающую на колени девушку. На пол перед ней упало несколько капель крови. Время вновь ускорилось. «Бренда!» — такой всеобъемлющий ужас. Я ощущал только, когда мне сообщили, что мой лучший друг погиб. Подскочив на ноги, рванул к девушке поддержал ее за плечи и направил в ее грудь заклинание диагностики которая по неизвестной причине рассеялось, приводя меня в еще большее отчаяние волтона уже повалили на пол связали но я ничего не замечал взгляд носился от бледного лица этой отчаянной драконицы к ее телу в поисках повреждений все нормально прохрипела бренда указывая на свое плечо она сжимала рукоять кинжала который похоже успела приостановить в полете Но тот все равно впился в тело. «Какое нормально! Ты что сделала? Зачем подставилась?» Я был готов сорваться на крик. Настолько не укладывалось в голове произошедшее. Эта девушка бросилась между мной и опасностью, по сути, без логичных причин. Ей выгоднее моя смерть, но она все равно сделала это. Почему? Глупый вопрос. Потому что, несмотря на историю своей жизни, не гнилая внутри потому что ей не все равно, потому что между нами не только три совместные ночи, а нечто большее, незримое, но по-прежнему пугающее. «Тебя бы он убил, Картер», — слабым голосом сообщила она, вырывая кинжал из плеча. «Похоже, тоже магнезия, что мешает сканированию. Вот что ты опять творишь?» Отбросив оружие, я вновь создал заклинание диагностики. Теперь оно сработало без сбоев, изучило характер повреждений и вернулось с результатом. Поймав голубоватый шарик, я проверил его и вздохнул с облегчением, на этот раз без яда. Но эта девушка умудрилась поднять несвойственную мне внутреннюю панику, потому я все равно напоил ее универсальным противоядием, велел выдать кучу настоек, лично наложил необходимые заклинания, а когда вынес ее на руках из катакомб обратно в театр, осознал, что и для меня отношения с ней не просто три приятные ночи без обязательств. Я незаметно для себя прикипел к этой неоднозначной девушке. И пока не понимаю, что делать с этим осознанием и конкретно с Брендой. «Картер, с каких пор ты стал таким паникером? Возмутилась она, когда я повез ее в госпиталь. «Мало того, что ты уговорила меня отпустить тебя с маньяком в его логово, так еще и бросилась на предназначавшийся мне кинжал. Как тут не паниковать? Хватит разгоняться, Картер. Я еду спокойно», — проворчал, снижая давление на педаль газа. «Послушай, ранение даже для дракона — это не только неприятность, но и работа по инструкции. По правилам я обязан отвезти тебя в госпиталь, вот и все. «Ага, инструкция, я поняла». Она скрестила руки на груди и отвернулась к окну. «На что теперь дуешься?» — протянул я. «Ты же следователь, догадайся, Ланкастер. Я не специалист по женским психологическим недугам». «Что ты сказал?» Она возмущенно приоткрыла рот, развернулась ко мне всем корпусом и вознамерилась наградить подзатыльником. Резко надавив на педаль тормоза, я вырулил вправо, и инерция бросила Бренду практически в мои объятия. Мне просто не плевать, что с тобой. Прими это и хватит злиться, хорошо? Я потрепал притихшую девушку по макушке, поцеловал в лоб и вернул ее на место. Хорошо, согласилась она, пряча улыбку в уголках губ. В госпитале нам сказали, что и так было известно. Жизни Бренды ничего не угрожает. Даже рана, благодаря драконьей регенерации, уже затянулась, так что, получив подтверждение целителей, я повез уставшую девушку в ее квартиру. По дороге не разговаривали, каждый думал о своем. Она постепенно накатывала осознание того, что конец наших изысканий и вынужденного сотрудничества вдруг приблизился, а мы оказались не готовы к этому. «Что дальше, Картер?» — спросила Бренда, отпирая дверь своей квартиры. Живем дальше», — пожал я плечами. А как же наказание, арест за кражу? Она с недоверием взглянула на меня из-за плеча. В сердце льда вернулось, преступник схвачен, а ты загладила свою вину, когда. Я сделал короткую паузу, наслаждаясь начинающимся ураганом в глубине голубых глаз. Меня снова вело от ее запаха и присутствия. Но сегодня стоило бы взяться за ум. Когда спасла мне жизнь. А ты что подумала? Правда? Она толкнула дверь и развернулась, присматриваясь к моему лицу с сомнением. Да, я свою жизнь, знаешь, лиценю. К тому же твое участие спасло Клариссу. Будем считать, что ничего не было, но если вернешься на воровскую стезю, не вернусь ни за что. Она порывисто помотала головой, смаргивая слезы с глаз. Спасибо, Картер. Спасибо, что даешь мне шанс. Не проморгай его. Приблизившись, я сжал плечи Бренда руками и склонился к ее лицу. Этот поцелуй был другим со вкусом соли тяжелого дня, слез облегчения и горечи неопределенности. Насладившись им, я отстранился, хотелось сохранить это ощущение как можно дольше, прочувствовать, подумать. Артефакт, кстати, записывал, твое участие не требуется. Можно считать, что ты действительно полностью свободна. Не верится. Она не смело улыбнулась, коснувшись своих губ кончиками пальцев. А ты поверь? Потрепав ее по макушке, я зашагал прочь и помахал рукой над плечом. «Было интересно поработать с тобой. И мне, Картер. Пока». Она не ответила. Я решил не оборачиваться, чтобы не передумать. Следовало хорошенько поразмышлять. Эта история началась пять лет назад. Довольно опытный хирург и владелец шахт по добыче магнезии, что немаловажно, Волтон Фукс полюбил безродную, но красивую элению Рот, мастера. И они поженились, начал я свой рассказ, присматриваясь к зрителям в лице Итана и Джослин. Мы расположились в личном кабинете дворца моего друга за чашками чая. От пирожков и пирожных исходил дивный аромат, но интерес к деталям расследования пересиливал. Никто не прикасался к еде, хотя тут я все же ошибся. Джослин заботила другое. Картера, а где Бренда?» — Уточнила она, весьма грозно скрестив руки на груди. В данный момент, не знаю, занимается своими делами, как я предполагаю. Мотнул головой, изображая полнейшее непонимание. Подожди, только не говори, что вы расстались. Подруга прошила меня предупреждающим взглядом. Под таким лучше ни в чем не признаваться и бежать без оглядки. Общение с мужем явно идет ей на пользу, настоящая императрица. Даже мне иногда не по себе. Сестренка, ты ошибаешься? Чтобы расстаться, нужно сначала сойтись, а мы не сходились. Она выполнила условия договора, к тому же спасла мне жизнь, и я решила ее отпустить. Картер! Джос сжала пальцами переносицу. «То есть ты привлёк к расследованию девушку, раскрыл с ней дело, влюбился и просто отпустил? Ты дурак?» «Вот и я задаюсь этим вопросом». Итан кашлянул с трудом, подавив улыбку. «Кажется, и ему было интереснее узнать подробности моей личной жизни, чем детали раскрытого дела». «Вы надо мной издеваетесь?» усмехнулся, откидываясь на спинку дивана. «Ты не ответил, Картер. Вы расстались?» хмуро уточнила Джослин. «Я решил дать ей время прийти в себя». «И точно дурак!» — вздохнула она сокрушенно. «Так, давайте отложим издёвки!» — попросил я, демонстративно закатив глаза. «Я оторвался от дел, чтобы рассказать вам лично о деталях расследования, но могу прислать отчет. почитайте!» И поднялся с дивана. «Обиделся, что ли?» — предположила Джослин, нисколько не поведясь на мою провокацию. «Вот так всегда с лучшими друзьями. Знают тебя как облупленного, ничем их не пронять. Ему не терпится рассказать о деле, а мы не даем. — пояснил Итон, положив руку на колено жены в собственническом жесте. Они переглянулись и весьма мило друг к другу улыбнулись. Раньше я просто радовался за них, а сейчас мысли понеслись в ином направлении. В памяти ожил пряный аромат цветов задорной остринкой и вспыхнул лукавый взгляд лазурных глаз. «Интересно, чем сейчас занимается Бренда?» «Ладно, рассказывай. Нам действительно любопытно, просто мы беспокоимся о тебе». «Показалось, Бренда тебе понравилось. Джослин посмотрела в мои глаза мягко и с участием. «Вот такой подруга мне нравится больше. Лучше пусть жалеет, чем ругает. А то власть в руках делает ее жуткой». «Рассказываю». Я вновь опустился на диван. Элени и Велтон полюбили друг друга и поженились. Тут все счастливо и стандартно. Девушка и она была добрая, и хоть и стала боевым магом. К своему гладью относилась со всей душой, чуть ли не вела его в семью». Жили они втроём довольно счастливо, пока Эления не погибла во время прорыва порождений. Бран принес ее слишком поздно. Мгла достигла сердца, и восстановить тело даже при технологиях Традана и способностях Велтона было невозможно. «Как печально!» Джослин придвинулась ближе к Итану и прижалась к его плечу. «Она пережила две смерти любимого, так что может понять Велтона больше всех остальных». Как вы знаете, в Гладио поселяют и душу из астрала, точнее, последок душ, из которых формируется новая личность. А Велтон применил эту технологию, чтобы удержать душу любимой. Оставалось только собрать ей подходящее тело, но в страдании это было невозможно. Тела для Гладио выращиваются под контролем правительства. Частники могут заниматься лишь хирургией и модификациями. Впрочем, наша парочка попыталась и там, но была вынуждена бежать. Значит, они решили воссоздать тело Еленей в Кирюсе, хмыкнул Итон. Да, Велтон безумно любил жену. А Бран был готов на что угодно ради мастера, потому они решились на преступление. Нашли подходящее место, устроились в стране и приступили к поискам лучшего тела. Клариса оказалась идеальной кандидатурой. Тоже телосложение, цвет волос, только глаза не голубые и нет голоса. Потом нашлись и другие изъяны. В своем перфекционизме они подумывали собрать идеальное тело. «Доступ к кладбищу у них имелся, там они уже вырезали глотку у одного покойника. К счастью, их план не сложился». «Значит, они инсценировали смерть Клариссы, чтобы использовать ее тело для воскрешения оленей из мёртвых», заключила дрожащим голосом Джослин. «Именно», — Щелкнул я пальцами. «План на самом деле гениален. С Клариссой сработало, они идеально разыграли несчастный случай, поправили заключение судмедэксперта, используя лазейку в наших защитных плетениях» и получили полный доступ к ее телу. Бран перемещался под землей, что позволяло спокойно проникать на кладбище и в склеп, вправить шею, поменять кристаллы, найти другие подходящие тела. Но при очередном посещении Кларисы он потревожил защитный контур склепа. Ему ничего не оставалось, как разыграть ограбление и спешно отрубить девушке руку с магическим кристаллом, который удерживал ее в состоянии литаргии. Страшно представить, что бы с ней было, если бы вам не понадобилось снова посетить кладбище». Джослин схватилась за чашку и сделала несколько больших глотков, глядя перед собой. «Да, страшно», — подтвердил я. И меня эта история не оставила равнодушным. Прихватив все награбленное, Бран понесся обратно и, видимо, зацепил отравленное мглой тело. Путь его пролегал через находящиеся рядом усадьбы и конкретно через огород вдовы Клеминг. Поднявшись выше привычного уровня, он повредил морковь а до этого разрыл довольно крупный и удобный для грузунов тоннель. Те отравились мглой, превратились в умертвие, принялись нападать на огород, вредить тыквам, но были вынуждены бежать от грозного соседа. Тот объявил на них охоту в стремлении защитить поселок и произвести впечатление на соседку. Эта история ради любви создала еще две пары. Джослин хитро прищурилась. Да, сосед выследил порождение и спас поселок от проверки, ну и продемонстрировал свои намерения вдове. Она звонила мне утром, благодарила, намекала на свадьбу. Вот, сосед действует, уколола она. Он год на нее издали любовался, возразил я, но это не вся часть истории. Создание лаборатории, закупка магических кристаллов и прочие расходы и так изрядно опустошили карман Велтона. А тут еще в один из спусков в лабораторию его с Браном заметил вышедший в тираж актер Ронни Маллиган. Он начал читать про Традана, интересоваться деталями у бренды вскоре сопоставил все детали, понял, что тут сбежавший из Традана Гладио без мастера, и решил заработать. «А у Велтона уже не было денег», — качнул глава Итан. «Да, они заплатили раз, второй, но аппетиты не росли. А когда ему отказали, он пригрозил выдать беглецов мне после выступления. Им пришлось быстро убирать свидетеля, а мне браться за расследование. Но денег у них по-прежнему не было», — продолжил Итан. Именно. А впереди ожидали крупные манипуляции с телами, оживления. Потому они решили пойти и на другое преступление. Наняли вора, который пообещал выкрасть источник постоянной энергии — сердце льда. Но так как они были ограничены в средствах, решили просто избавиться от исполнителя, не подозревая, что нанятый специалисты и их будущая жертва — одно и то же лицо. К тому же Бренда все же выдала себя. За ней велась слежка. Но она устроила такой ураган, что Бран ушел. Я получил ушиб спины, лишился всех доказательств и половину ночи пытался нагнать беглеца. «Тщетно, как вы поняли». «О, значит, вот как ты упустил кристалл», — подел Итан. «Да, хотел поймать рыбку покрупнее, а остался с отравленной девушкой на руках. Но все не зря. Участие Бренды помогло быстро разобраться в этом деле». «Она распознала литаргию», — кивнула Джо, делая еще один глоток и присматриваясь к вазе с пирожными, и уговорила меня отдать ей роль приманки. Волтон клюнул, показал нам свою лабораторию и наговорил на артефакт весь свой план. Душа не обрела покой. Правда, он так разозлился, что захотел меня порешить. Но Бренда меня спасла, за что я решил простить ей кражу сердца льда. «И все же ты добряк», — Итан взглянул на меня с легким упреком. «И временами даже душка». Развел я руками в стороны, словно извиняясь за мягкосердечие. «А как же одно Дюваль, владелец театра? Его же арестовали по подозрению в убийстве» вспомнил он. А тут другая темная история. Дюваль понял, что его бизнес под ударом и решил устроить неприятности своему главному конкуренту Элайджа Вистеру. Догадался, что убийца Ронни скрылся через тоннель над сценой, дождался возвращения безопасника, который выведет меня на нужный путь, а дальше начал действовать. Оставил там свой платок, пригласил к себе в гости владельца соседнего театра и разыграл покушение через инсценировку убийства после его ухода. Придумал историю про сговор Маллигана и Вистера за его спиной. И вполне мог выйти сухим из воды. Но Ронни, как мы знаем, убили по другим причинам. «Вот Дюваль-змей», — поморщилась Джослин. «Он мне сразу не понравился». «Ага. Решил под шумок убрать конкурента, да не вышло. Теперь его самого ждут неприятности за клевету, подтасовку улик и препятствование следствию. Статьи за подлость, к сожалению, нет в нашем законодательстве». «А зря», — усмехнулся Итан. «Надо задуматься». «Значит, убийцы пойманы, интриган наказан, тык спасены, вдова и её сосед сошлись, Бренда бросилась тебя спасать, а ты с ней расстался». Джо аккуратно откусила пирожное, глянув на меня с неодобрением. «Скажи-ка мне, Картер, как раскрывается большинство преступлений?» «Ну, я берусь за работу и раскрываются», — ответил уклончиво. «По горячим следам, Картер. На этот раз ей досталось право закатывать глаза». «С женщинами также, Пока не возведены бастионы, защиты и обиды, надо действовать. Вчера после удачной операции и твоего спасения она была готова на все. Сегодня не пустят тебя на порог, вот увидишь». «Ладно тебе, сестренка, как можно не пустить следователя на порог? Я же могу пробить ордер». «Будет тебе Джослин, зачем ему воровка?» — пожурил ей Итан. «Бренду этому учили. Как меня с детства учили врать, изворачиваться, бежать и прятаться. Установки прошлого сложно преодолеть». Мне до сих пор временами страшно. Кажется, легче спрятаться от всего. Так меня воспитывали. Но няня хоть как-то заботилась обо мне. А кто заботился о Бренде? Изумрудные глаза подруги посмотрели в мои пронзительно. Никто. И я в том числе. Подумал про себя. Мать и отца. Она считала бросившими ее предателями, которым важнее карьера и развлечения. Первый мужчина оказался подосланным актером, а друг, пообещавший ей спасение, подставил, накинув на нее неподъемный долг. Ее не учили жить правильно, да и как это? Правильно, по законам, по совести. Второе в ней есть. С первым, конечно, проблемы. Пожалуй, мне пора, друзья. Долг зовет. Подхватив из вазы небольшой пирожок, я закинул его в рот и направился на выход. «Картер, она тебя не пустит! догнало меня предупреждение Джослин. С чего ты взяла, что я иду к Бренди? Насмешливо посмотрел на подругу из-за плеча, но, натолкнувшись на ее понимающий взгляд, решил просто уйти. Лишь усмехнулся про себя, когда, выехав из дворца, направил магмобиль в сторону дома Бренды, Добрался без пробок, даже слишком быстро, да и речь не готовил, признавая опасения Джослин. «Вчера казалось правильным дать Бренде прийти в себя, а самому подумать, определиться хоть с каким-то решением. Сегодня я понимаю, что надо было проявить меньше деликатности». И отбросить прочь собственные сомнения. Бренда не открыла двери после звонка и после стука. Я простоял минут десять, прежде чем решился идти напролом, и тогда забеспокоился. Взглянул магическим зрением на дверь, обнаружил отсутствие поставленной ею защиты. Нужно было лишь поработать отмычкой, что я и сделал. Квартира открылась передо мной. Пустые крючки в прихожей вызвали еще большую настороженность. С каждым мигом мрачнее, все сильнее. Я прошел дальше. Вещи Бренда исчезли, и напоминанием о ее присутствии оставался только яркий аромат, который вскоре выветрится из помещений, но явно не из мыслей. Бренда уехала, стоило ей получить свободу. Джослин оказалась права. Я дурак.